«Ну да, да, это же ясно. И я скажу без обиняков. Вы правы. Действительно, пора мне остепениться. Я исправлюсь». «Ступайте спокойно к себе», — добавил он, видя, что она растерянно смотрит на него, а не от изумления. «Я понял все, что вы сказали, и даже то, о чем вы умолчали. Вы, как всегда, нашли самые убедительные доводы. Клянусь, я стану совсем другим». — Вот тогда и судите о Виктореанне сарделе Взяв ее за руки, он помог ей подняться с кресла и подвел к двери. У порогу он хотел ее поцеловать. Она невольно отшатнулась. Он посмотрел на нее с легкой улыбкой, говоривший, «Я не настаиваю», и, почтительно поклонившись, поцеловал ей руку. Вечером его ждали, чтобы сесть за стол. Через четверть часа, видя, что его нет, хозяйка дома позвонила и велела подавать, а Мори по своему почину сел напротив нее. Когда пришло время ложиться спать, она поднялась к себе на второй этаж и оставила свою дверь, выходившую в коридор, полуоткрытой. Около трех часов утра она услышала тяжелые неровные шаги своего мужа. То же самое было и в две следующие ночи. Она признала свое поражение и не удивилась ему, а это показало ей самой, что в глубине души она никогда серьезно не рассчитывала убедить мужа и переделать его натуру. Это была глыба, каменная стена, о которой она разбилась бы. Надо было принять соответствующее решение, признать Викторена неисправимым и заботиться лишь о том, чтобы ограничить ущерб который он причиняет. Она вступила в соглашение со старым песцом, и он обязался стоять на страже в конторе у сквера Лувуа, ограждая Викторена от нежелательных посетителей. Она дошла до того, что подкупила камердинера мужа, чтобы он точно так же действовал на авеню Ван Дейка. Оставалось уладить вопрос о возвращении распутника домой в ночные часы. Сыновья, Пятнадцатилетний Теодор и десятилетний Фердинанд, которых с недавнего времени поместили в отдельной комнате над бельевой, могли когда-нибудь увидеть, как отец, шатаясь, бредет ночью через двор. Госпожа Бусардель вспомнила о садовой калитке. Заржавленный ключ от нее она нашла в ящике письменного стола покойного свекра. Однажды этот ключ попал в руки камердинера Викторена, а замочная скважина оказалась хорошо смазанной. Викторен, послушный как животное, потребности которого щедро удовлетворяют, безмолвно подчинился новому порядку и, возвращаясь по ночам под родной кров, проходил теперь через калитку. В маленькой гостиной нижнего этажа ждала свеча, горевшая на столике у застекленной двери, от которой у него тоже был ключ. Госпожа Бусардель казала, что она нашла приемлемые условия существования. К несчастью, Викторен совершенно не умел сдерживать себя. Уже несколько недель жена не читала ему наставлений, а посему он уходил по вечерам чаще, возвращался позднее, с трудом вставал по утрам. Как ребенок, каким в сущности оставался во многом этот сорока пятилетний человек, Он отказывался подняться с постели, жаловался на какое-нибудь недомогание, обычно проходившее у него к 12 часам дня. Впрочем, если он все-таки шел утром в контору, он попросту спал там, запершись в бывшем отцовском кабинете, который, по его требованию, отдали ему, а не Амори. Госпожа Бусардель все знала, и уже не мечтая о невозможных переменах, горевала лишь о том, что ее муж не нашел какого-нибудь способа развратничать, не пропадая где-то по ночам. Однажды утром она приказала уложить ей вещи в саквояж, приготовить дорожный на СССР и отправилась в путь, не взяв с собой горничной. Она не сказала, куда поехала, пробыла в отсутствии пять дней, И когда возвратилась, никто не осмелился ее расспрашивать.